Глава 2 Куда девать Илону? Родители Илоны всегда мечтали отправиться в кругосветное путешествие. Мама только и говорила о том, как ей хочется сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, покататься на гондолах по каналам Венеции, а еще отковырять кусочек на память от какой-нибудь египетской пирамиды. Поэтому едва представилась такая возможность, родители не стали долго размышлять. Однажды утром позвонила мамина подруга, тетя Соня, которая работала в туристическом агентстве, и сообщила, что есть две горящие путевки. «Вырвала их прямо из рук одной вредной клиентки. На них даже остались следы ее когтей», — сказала тетя Соня. «Но только ехать нужно прямо этим вечером». «Ура!» — воскликнула мама. «Это судьба!» Через пару часов в коридоре уже стояли собранные сумки. Но путевок было только две. А куда девать Илону? Осенью Илоне предстояло пойти в третий класс. Уже была куплена новенькая школьная форма взамен старой, из которой девочка выросла, и суперпортфель, с каким не стыдно показаться одноклассником. Но лето едва началось, и до школы было еще очень далеко. «Отправим тебя к бабушке», — решила мама. Она, конечно, человек занятой, собственный бизнес все-таки, но уж на внучку время найдет. «Точно!» — обрадовался папа. «К тому же она давно зовет тебя в гости». От неожиданности Илона лишилась дара речи. «Ты ведь нас отпустишь, правда? А мы тебе привезем конфет», — пообещала мама. Вам не подкупить меня своими конфетными обещаниями, — нахмурилась Илона. И расстраиваться я не собираюсь, даже не надейтесь. И это была правда. Бабушка Марина жила в соседнем городе. Илона давно с ней не виделась и уже успела соскучиться. Кроме того, Илона еще никогда не бывала у бабушки дома. Всегда бабушка приезжала к ним погостить. Пора было исправлять такое серьезное упущение. Вот если бы еще все случилось не так внезапно, не запланированно. «Там такой красивый городок», — говорила мама, торопливо кидая вещи и лоны в дорожную сумку. «Есть большой парк с озером, где можно купаться, огромный музей, два кинотеатра и много других интересных мест. Так что скучать не придется». «А если все же соскучишься, всегда можешь позвонить нам», — добавил папа, проверяя аккумуляторы в фотоаппарате. — Поболтаем, расскажем друг другу, как проводим время. Мы в круизе, а ты на озере. Вот так. Кто-то будет веселиться, отламывая куски от египетских пирамид, а кто-то мочить пятки в холодном озере. Но Илона не унывала. Она росла очень жизнерадостной и любознательной девочкой. Да и кто знает, может, с бабушкой в маленьком провинциальном городе будет куда веселее, чем в далеких чужих странах. Тем же вечером родители забросили Илону на машине к бабушке, затем вернулись в большой город и отправились прямиком в аэропорт. И вот папа с мамой уже неделю путешествовали по свету, а Илона жила у бабушки Марины. Только, к сожалению, мама слегка ошиблась в том, что Илоне не придется скучать. Многоэтажных домов с дворами и детскими площадками, где целыми днями играют ребятишки, тут не было. Лишь в центре стояло несколько крупных зданий и четырехэтажная гостиница. Бабушка и все ее соседи жили на тихих зеленых улочках в аккуратных коттеджах с красными крышами, окруженных цветущими садами. Илона никогда раньше не бывала в таких уютных городках, и ей здесь очень нравилось, но она пока не встретила ни одного сверстника, а значит, дружить было не с кем. Бабушка Марина целыми днями работала в собственном кафе, которое располагалось рядом с большим городским парком. В кафе продавали самые вкусные пирожки и булочки во всем городе, поэтому отбою от посетителей не было. Илона как могла помогала бабушке, а в свободное время гуляла в парке или садике перед бабушкиным домом. Вот и все развлечения. Впрочем, ей нравилось слушать разговоры посетителей, многие из которых дружили с бабушкой чуть ли не тысячу лет. Оказывается, в кафе можно было зайти не только для того, чтобы поесть, но еще и поболтать, посплетничать, обсудить последние новости. Иногда гости рассказывали очень интересные вещи. Илона даже не подозревала, что с одного такого разговора начнутся невероятные события, которые перевернут всю ее жизнь.